А, что? а ты что, каждую ночь на полную громкости ручку по видику смотришь? Да да нет у меня никакого видика <соции> Глухая горная деревушка В магазин игрушек заходит маленький мальчик Дядя, дядя, а это а что у вас за такой полосатый, а? Где? А вон там вон на полке за лисичкой! <мешит> вот этот? Да, это вот этот? Этот ишак матрос а, <говорят> Домократно! Домократно! Верёд, а назад, Верёд, и немножко порезал! в буфете Что-то у вас сегодня кофе недостаточно горячий Так ведь с утра горячей воды нету Вот вы смеетесь, а мне посуду мыть нечем Забелеваю их! Чем больше живу со своей женой тем все больше понимаю этих гомосикосуалистов Да ты ч не идешь, Димыч? А ты брюсак, приходишь ты поздно домой, с работой пьяный. а тебя дома встречает небритый мужик с бутылкой, водкой. Они это дура бы. You, like like like you, like sure friend... Кто рано встает? Но других достает, понятно тебе? Шау. Опа. Сау, пилят.